Остается разъяснить еще один вопрос. Если бы Стаппельтону удалось получить наследство, каким образом мог бы он заявить свои права, не возбудив подозрения? Он был бы в страшном затруднении. Но я полагаю, что он мог бы выйти из него тремя способами. Стаппельтон мог, удостоверив подлинность своей личности в Южной Америке, оттуда требовать свое наследство, не приезжая в Англию. Или же он мог прибегнуть к искусному перережению на короткое время, которое ему необходимо было бы пробыть в Лондоне. Или же, наконец, он мог добыть себе соучастника, которому он передал бы все доказательства своей личности и бумаги и выдал бы его за наследника, выговорив себе за это известную часть дохода. Из того, что мы знаем о нем... Мы не можем сомневаться, что он тем или иным путем вышел бы из затруднения. А теперь, милый Ватсон, мы провели несколько недель в тяжелой работе, и я думаю, что на один вечер мы можем обратить свои мысли на более приятные предметы. У меня есть ложа гугеноты. Слыхали вы решки? Могу я вас попросить быть готовым через полчаса? чтобы успеть еще до оперы пообедать в ресторане «Марцини». Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2008 году. Читал Станислав Федосов.